Лид Зя В следующий раз я увиделась с Сет спустя много лет. Встреча была назначена в кафе у вокзала. Из углового окна кафе был виден пешеходный мост, черный от потеков грязного снега. Мужчина в кепке торговал на мосту дешевыми игрушками. Птичка Энгри Берт со светящимися глазами взлетела, похлопала крыльями и упала, нырнув головой в асфальт. За мостом виднелась островерхая вокзальная башня с часами и крупные красные иероглифы «Пекинский вокзал». Дожидаясь Си Тянчена, я долго смотрела на вокзал и почти увидела, как он и двенадцатилетняя я быстрым шагом пробираемся сквозь плотную толпу к залу ожидания. У входа было особенно людно, он инстинктивно взял меня за руку, но я тут же вырвалась. Он взглянул на меня и улыбнулся. Улыбка вышла смущенной. Он будто говорил «Ничего страшного, пустяки». Почему-то я запомнила эту улыбку. Наверное, она обнажала мягкую доброту Сетянчена. Как говорила бедняжка Бланш, я всегда зависела от доброты незнакомцев. Сетянчен пришел. Завидев его, я с облегчением отметила, что он такой же рослый и плечистый, каким остался в моей памяти. Но узнать его я смогла только благодаря интуиции. Он очень постарел. Глаза глубоко запали. У висков бурели крупные пигментные пятна. Они же покрывали тыльные стороны его ладоней. Я заметила это, когда он сел и достал сигареты. «Сколько мы с тобой не виделись?» «Лет двадцать?» — спросился Тянчен. «Восемнадцать». «У меня дочери шестнадцать», — сказал он. «Уже с парнем встречается». Просторный коричневый джемпер висел на нем мешком. Рубашки под джемпером не было, и из ворота торчала темная шея. Он предложил мне юнянскую сигарету. Я сказала, что курю другие, и достала из сумки свою пачку. Тоже их полюбила. Он взял у меня пачку 520, покрутил в руке. Давно их не видел. Я затянулась. Опустила голову и взглянула на влажное красное сердечко на фильтре. Иногда, накрасив губы, я сразу хваталась за сигарету, просто чтобы увидеть, как расплывается помада по краю красного сердца. Он пристально посмотрел на меня, потом вышел из задумчивости и улыбнулся. Сетянчен когда-то тоже ездил торговать в Москву. Как и тетушка Лин, с тех пор он уже нигде не работал. Одно время хотел наладить крупный бизнес, но после ряда неудачных попыток все-таки оставил эту идею. К счастью, еще тогда на заработанные в России деньги он купил несколько квартир. Теперь каждый месяц собирает арендную плату. Еще успел купить несколько автомобилей, а когда номера подорожали, тоже отдал их в аренду. С такими деньгами прокормить семью не проблема. Си Тян Чен живет в свое удовольствие. У него уйма свободного времени. Днем обычно играет на бирже или в Мадзян. По вечерам выходит выпить со старыми друзьями, с которыми катался в Россию. и старается попозже возвращаться домой. У жены климакс, она вечно раздраженная. Быстро стемнело, вокзал было не разглядеть. Только красные иероглифы по-прежнему четкие, одиноко висели в темноте. Из кафе мы пошли в знаменитый ресторанчик с Хо Го. спросил, чем я сейчас занимаюсь, и очень заинтересовался, когда я рассказала о работе в редакции модного журнала. Ему это показалось блестящим поприщем. И он явно расстроился, узнав, что я уже уволилась. Я сказала, что я и дальше буду писать репортажи для разных журналов. Он спросил, у кого мне приходится брать интервью. Я назвала несколько имен, которые первыми пришли в голову. «Обожаю шутцы», — сказал он, — «эти полные губы. Она и в жизни такая же сексуальная». Котел на столе кипел. В ячейках шумно бурля варилась разная снеть. Так и люди. Варятся каждый в своей жизни, но все равно оказываются пропитаны общим запахом. Не расставаясь с сигаретой, Си Тянчен выловил из котла кусок обжигающей баранины, отправил его в рот и запил глотком ледяного пива. Как странно. В этом мужчине было невозможно узнать молодого Си Тянчена. И тем не менее, каждый его жест дышал девяностыми. Поезда, Москва, дурманящие мечты о богатстве — Это была золотая пора сетянчена. Как и тетушка лин он любил повторять, что хорошие времена позади. Теперь все перевернулось вверх дном. Чем дольше живешь, тем меньше что-либо понимаешь. По воздуху расплывался аромат той эпохи. И мне показалось, что папа где-то рядом. Но я о нем не заговаривала. Торговый центр, в котором находился ресторанчик, закрывался рано, и мы пошли в бар. Выбрал его Осетян Чен. Это был ирландский паб на берегу реки со столом для бильярда и футболом по телевизору. «Раньше я часто здесь бывал». Он отхлебнул пиво. «Как сейчас развлекается молодежь? Еще ходите по барам?» «Наверное, бывает», — ответила я. «Сама не знаю, как сейчас развлекается молодежь». Он расхохотался. «Любите вы строить из себя поживших? Ты замужем?» «Нет». «Стоит все-таки подыскать себе спутника жизни. Не надо воображать, будто сама со всем справишься». В то время я снова переехала к Танхуэю. Мы расстались, но он не переставал обо мне беспокоиться. Часто звонил, рассказывал новости, написал неплохую статью, встретил интересного человека, попробовал новое блюдо, все в таком роде. Через год после моего разрыва с яченем он сказал... «Твой цветок распустился. Не хочешь прийти посмотреть?» Мы стояли у окна, и он проговорил, глядя на улицу. «Наверное, это упрямство и самонадеянность, но я уверен, что только мне под силу сделать тебя счастливой». Потом взял мою руку и прижал к своей груди. Спустя две недели я снова перебралась в его квартиру. Мы завели пуделя. Иногда пудель спал в гостиной, иногда в кладовке. но никогда не соглашался лечь на подстилку, которую мы ему приготовили. Пару дней назад встретил приятеля. Мы с ним вместе ездили торговать в Москву. «Зашла речь о твоем папе», — сказал Си Тянчен. «Что он сказал?» «Сказал, что твой папа остался должен ему много денег». «Сколько?» «Порядочно, если посчитать проценты с девяносто третьего года. Все это время он искал Ван Лухань, чтобы она вернула долг. Если найдет тебя, пристанет, как банный лист. Ван Лухань не нашлась? Нет. Си Тянчен взглянул на меня. Что, не веришь? Я лет десять назад потерял ее из виду. Я часто думала, сойдетесь вы или нет. Нет. как ты и хотела. Си Тянчен улыбнулся. Си Тянчен сказал, что Ван Лухань нравилась ему только в определенные моменты и в определенных состояниях. когда, накрашенная яркой помадой, выступавшей за контуры губ, она щурилась и курила одну сигарету за другой, потом оборачивалась, выпускала целое облако дыма тебе в лицо и вдруг разражалась громким смехом. Он любил в ней малую талику безумия и нервность, которая ее совсем не портила. Но потом Ван Лухань по-настоящему сошла с ума. Два года после смерти моего папы они еще поддерживали отношения. Си Тян признает, что действительно мечтал быть с ней вместе. Она переехала, сделала короткую стрижку, нашла работу. Устроилась продавцом косметики в один из универмагов на Ван Фу Цин. Когда покупателей не было, капала духами на клочок бумаги и принималась размахивать им в воздухе. Си Тянчен пару раз заходил к ней в магазин. Однажды она спросила, «Ты чувствуешь на мне духе?» Он ответил, «Чувствую». «Как они пахнут?» — спросила Ван Лухань. Он ответил «Сладкий запах с примесью сандала». Она сказала «Вот как, а я совсем ничего не чувствую». Уходя на работу, она запирала матушку Цинь дома. Си Тян Чен навещал их каждые выходные, надеясь увидеть хоть какую-то перемену в Ван Лухань. Но улучшений не было. Она оставалась по-прежнему холодна, однако не настолько, чтобы он окончательно отчаялся. В 1995 году матушка Цинь подхватила тяжелое воспаление легких. В разгар зимы распахнула все окна в квартире, пока Ван Лухань была на работе. Еще через полгода она умерла. Си Тян снова помогал Ван Лухань с похоронами. «Наверное, даже лучше, что матушки Цинь больше нет», — думал он. «Теперь Ван Лухань сможет окончательно избавиться от теней прошлого, начать новую жизнь». И она действительно начала новую жизнь. Неизвестно где познакомилась с религиозной компанией и вслед за ними уверовала в Иисуса. Ее друзья были не из тех, чья вера ограничивается чтением Библии перед сном и воскресными походами в церковь. Они исповедовали деятельную веру и ежесекундно думали о том, как искупить свои грехи и снискать божественную любовь. Ван Лухань посещала все их собрания в любую погоду, Ходила и в больницы, и в детские дома, и на встречи ассоциации инвалидов. Сетянчан сказал мне, что никогда еще не видел такой фанатичной веры. Она творила добрые дела так, будто ей начисляли за них единицы А потом Ван Лухань пропала. Он приходил к ней домой, но ни разу не застал. Сосед видел, как она ушла с чемоданами в сопровождении какой-то немолодой женщины. Сетянчан опросил всех общих знакомых, но никто не знал, куда она пропала. Одно время он был очень подавлен. Каждый вечер шел в бар и напивался, глядя, как певички в блестящей чешуе крутят за дами на сцене. Пьянел и засыпал, уронив голову на стойку. Домой возвращался не раньше четырех утра. Когда выходил из бара, небо уже светлело. На улице не было ни души. Утратив всякую веру, Си Тян Чен медленно плелся домой. Казалось, он никогда уже не сможет оправиться. Но на самом деле так продолжалось не больше месяца. Однажды вечером он увидел на сцене новую девушку и впервые отставил бутылку, а когда она допела последнюю песню и спустилась со сцены, угостил ее выпивкой. С тех пор Си каждый вечер угощал ее после выступления, а через две недели увез из этого бара. Потом у него было еще несколько скоротечных романов, а следом он познакомился со своей нынешней женой, и они быстро сыграли свадьбу. «Наверное, твоему папе я не читаю, но Ван Лухань со мной жилось бы неплохо. Она и сама это прекрасно знала. Человек — странное создание, вечно лезет туда, куда не надо, бьется лбом в закрытую дверь, разбивает себе голову в кровь, уверенный что это судьба». Си Тян покачал головой и опустил бутылку на стол. «Той ночью я поздно вернулась домой». В спальне горел свет. Танхуэй сидел на кровати и читал. Поднял голову. От тебя разит алкоголем. Пес лежал у кровати, но при моем появлении встал, поозирался, перешел к двери в ванную и лег там. Неделю спустя я снова встретилась с Си Он повел меня в старый ресторан пекинской кухни. Мы с Ван Лухан несколько раз сюда заглядывали. Она всегда заказывала рыбу в винном соусе. Официант принёс рыбу в винном соусе. Она быстро остыла, и, покрывавший её крахмал, лежал слоем загустевшего клея. Ситянчен рассказал ещё об одной встрече с Ван Лухань. Тогда его жена была на третьем месяце беременности. Ван Лухань узнала от общих знакомых его новый адрес и вечером пришла к ним домой. Так совпало, что той ночью жена Ситянчена ночевала у матери. Дома ей было слишком жарко. Ван Лухань еще не ужинала, и он повел ее в ближайший ресторанчик. Стояла жара. На ней был свитер с высоким горлом. На рукавах шерсть свалялась в катышке. Ван Лухань выглядела увядшей, веки опухшие. На бледных губах повесли чешуйки шелушащейся кожи, которые так и хотелось склупнуть. Она сказала, что разругалась со своими верующими друзьями. «Они дурные люди, вся их доброта имела одну цель — перетянуть ее на свою сторону и использовать в собственных интересах. Но теперь она их раскусила. С кончика носа Ван Лухань упала капелька пота. Си Тян Чен протянул ей салфетку и сказал, «Раскусила, вот и хорошо». Она продолжала, «Какие смешные люди! Решили присвоить себе Бога и думают, что без них спасения не обретешь». Он подложил кусочек ей на тарелку и велел хоть немного поесть. Ела Ван Лухань очень быстро, как будто и не чувствуя вкуса. «Дай мне взаймы немного денег», — попросила она. «Я поселилась у одной женщины из этой компании, но теперь она требует с меня плату за жилье. Если я не заплачу, она не отдаст мои вещи. С этими людьми лучше не ссориться, а то наговорят обо мне гадостей Богу». Он спросил, что она собирается делать дальше. Ван Лухань сказала, что еще не знает, но очень скоро узнает. Бог оставил знаки на моем пути. И я приду туда, куда должна. Он не бросит меня одну. Он обязательно поможет мне искупить грехи. Она поднесла сигарету к губам, глубоко затянулась и выпустила облако белого дыма прямо в лицо Сетинчену. Он смотрел на нее и думал, что когда-то был очарован этим жестом, а ей было все равно. «Пройдет время, и мне тоже будет все равно», — печально думал Сетинчен. «Послушай, Лухань», — сказал он. У тебя нет никаких грехов. Конечно, есть, взволнованно перебила она. Бог оставил меня, чтобы я могла их искупить. сетенчон не стал ничего отвечать. После ужина они пошли к нему домой. Уселись на циновку. Он достал две банки пива. Она сняла свитер и легла, раскинув руки. Его страсть давно прошла, но они все равно занялись любовью, словно только это и могло послужить концом. самым пошлым концом, который бывает между мужчиной и женщиной. Си Тянчен осознал, что все это время переоценивал свои чувства. Он видел в ней богиню, но теперь понял, что его богиня растерянно ищет повсюду собственного бога. Она нуждалась в боге больше, чем он, больше кого бы то ни было. Ее тело застыло. Взгляд уперся во вращающийся потолочный вентилятор. Как за ужином она не знала, что ест, так и сейчас понятия не имела, что делает. Поначалу Си чувствовал вину за то, что как будто принуждает ее, но потом расслабился, потому что знал, что не может причинить ей боль. Никто не в силах причинить ей боль, кроме ее бога. После она потянулась за сигаретами, села в постели и закурила, обсыпав пеплом всю подушку. Она сказала... «Я знаю, что нравлюсь тебе, но мы не можем быть вместе. Случившееся между нами ничего не значит, ты понимаешь?» Кажется, ее очень беспокоило, что он может подумать, будто она в него влюблена. Ван лухан не понимала, что уже утратила способность внушать людям это ложное чувство. «Конечно, ничего не значит», — согласился он, и на рассвете отвел ее в ближайший банк, чтобы снять денег. Этой суммы и близко не хватало на оплату жилья, но ничего не поделаешь. Ему нужно было кормить семью. Через несколько месяцев на свет появится его ребенок. Хозяйка квартиры все-таки не мафиозик, как-нибудь договоритесь. Больше Ван Лухань к нему не приходила. «Я однажды видел ее во сне», сказал Си Тянчен. «Мы стояли у входа в больницу, а она сказала, что родила сына. Потом быстро ушла, точно куда-то спешила. Проснувшись, я подумал... Хорошо бы сон оказался правдой. Ребенок разбавит ее одиночество. Надеюсь, она живет не одна. Мы снова сидели в том ирландском пабе. По телевизору показывали футбол, на зеленом экране скакали разноцветные мячики, как будто это не телевизор, а перевернутый бильярдный стол. Я поняла, что уже опьянела вокруг раскинулись необъятные просторы. Воспоминания проносились мимо свистящим ветром. В ночь накануне моего отъезда Ван Лухань пообещала, что будет жить одна. Наверное, в ту самую минуту она приготовилась закрыть свою жизнь и больше никого в нее не пускать. Никого, кроме Бога. С тех пор я постоянно ее вспоминала. Она стала частью моей тоски по папе. Я хотела отыскать ее. Мне нужно было выяснить, что за история свела их вместе. Но я никогда всерьез не задумывалась о том, какой жизнью теперь живет Ван Лухань. В моем понимании ее жизнь закончилась в ту минуту, когда умер папа. Так было бы лучше всего, но жизнь — длинная штука. И даже когда все надежды обратились в прах, все равно приходится жить дальше. — Это очень тяжело, — тихо сказала Ван Лухань, привалившись к буфету. По моей щеке скатилась слеза. «Сейчас я бы пожелала вам быть вместе», — сказала я Сетянчену. «Не помню, о чем мы говорили дальше». Проснулась я на диване. В баре стоял полумрак, все стулья были перевернуты и составлены на столы. Один из официантов спал, навалившись на барную стойку. Услышав, что я проснулась, он поднял голову и пробормотал, наконец-то. «Твой друг не знал, где ты живешь», — просил позвонить ему, когда проснешься. Я достала телефон, он оказался разряжен. Уже рассвело На улице собралась утренняя ярмарка. Продавали живые цветы. Я присела на корточки выбрала свадебный букетик с китайскими гвоздиками. Солнце подсвечивало росу на лепестках, и она сияла пурпуром. С букетом в руках я долго просидела у реки. Потом, наконец, спустилась в метро и зашла в поезд. Я пряталась. Мне не хотелось возвращаться домой. Я боялась не гнева Танхуэя, а его разочарования, его горького, скорбного взгляда. Я решила обойтись без долгих объяснений, а Танхуэй почти ничего не спрашивал, только попросил, не могла бы ты пообещать мне, что перестанешь видеться со старыми друзьями твоего папы. Я промолчала. Что я могла сказать? Что мне снова снится сон с матрешкой? что я чувствую, как подбираюсь к самому сердцу тайны?» Он непременно спросит, «Да что тебе за польза от этой тайны?» Танхуэю было не понять, как много она для меня значит. Скоро он выяснил, что я продолжаю встречаться с человеком по имени Си Тянчен. Мы виделись днем, и я больше не напивалась, но Танхуэй все равно не мог с этим смириться. Я просто сказала, «Дай мне еще немного времени». Он больше не спорил. И между нами началась холодная война. Наверное, он хотел расстаться, но продолжал терпеть, словно дожидался окончания той долгой зимы. Его великодушие превратилось в пытку. Я чувствовала, что с каждым днем мой долг перед ним растет, и с ростом этого долга я все больше отдаляюсь. И тогда же я подобралась к самому сердцу тайны. Ситянчен рассказал мне историю папы Иван Лухань, а она оказалась вписана в другую, еще более длинную историю. Сны с матрешкой прекратились. У меня началась бессонница. Я лежала в темноте и ждала, когда за окном посветлеет. Слушала, как пес ходит по квартире, то ложится, то снова встает. Мне хотелось немедленно поехать в Нань-Юан и все тебе рассказать, но захочешь ли ты слушать? Наверное, тебе вообще нет дела до этой тайны. Прошло так много времени, вряд ли хоть кому-то есть до нее дело. Обе истории Ситянчену рассказала Ван Лухань. Это случилось вскоре после папиной смерти и моего отъезда в Цзинань. В те дни Ван Лухань стала очень сентиментальна и часто вспоминала прошлое. Она сказала «Знаю, наверное, тебе не хочется слушать, но я все равно расскажу». «Пожалуй, уже можно рассказать, ведь он умер». Си Тянчен действительно не хотел ничего знать. Он чувствовал, что эта история не принесет ему покоя. «Да слушаешь и забудь», — сказала Ван Лухань. Но в глубине души она понимала, что перед ней отличный слушатель. Он запомнит каждое слово из ее рассказа и передаст следующему. Больше половины всех происшествий в мире так или иначе связаны с погодой. И эта история тоже началась с проливного дождя. В тот день лила, как из ведра. Мой дедушка Иван Ленчен захватили с собой и плащ, и зонтик, но из-за ненастья каждый шаг давался с трудом. Укрыться от дождя было негде, и они побежали в башню мертвецов. Митинг борьбы закончился. Твоего дедушку избили, и он лежал без сознания на полу башни. Никто не знает, что случилось потом. В его череп вбили гвоздь, и скоро твой дедушка впал в вегетативное состояние. Ван Лянчен покончил с собой. Мы уже не узнаем, сделал он это из страха или из стыда. Но Ван Лухань предпочитала верить своему отцу, а он говорил матери, что невиновен. Потом она часто думала, что если бы в тот день не было дождя, они с моим папой так и остались бы соседями, кивали бы друг другу, здоровались при встрече. Потом разъехались бы по деревням на трудовое воспитание. После возвращения попали бы на разные предприятия. У них появились бы семьи. Встречаясь в нань на Новый год, они смешили бы детей друг друга. Папа передавал бы привет мужу Ван Лу-Хань. Она справлялась бы о здоровье его жены и торопливо прощалась. Это было бы одно из тех не стоящих упоминаний знакомств которым теряешь счет в жизни. Но случилось то, что случилось». и они оказались прочно прибиты друг к другу этим гвоздем. Всего за несколько месяцев в семье Ван Лухань произошла целая череда несчастий Отец повесился на резиновой трубке, мать спряталась в шкафу. Старший брат все это время оставался в Пекине, и ей в одиночку приходилось склеивать разбитую вдребезги семью, ухаживать за повредившейся умом матерью, готовить и убирать, делать всю работу по дому. Обронив как-то раз талона, она искала их на улице до темноты, но так и не нашла. на утро пришлось набраться храбрости и идти на поклон к родственникам. В другой день выпало много снега. Она раздобыла где-то тачку и пошла на угольную станцию за брикетами для растопки. На обратном пути у крутого спуска ее подстерегали двое парней. Одним из них был твой отец. Все это время он не давал ей прохода, твердил, что хочет отомстить. Они опрокинули тачку. Брикеты высыпались, покатились по холму, утонули в снегу. Парни еще потоптались сверху и с довольным видом зашагали прочь. Аван Ван Лухань пришлось собирать расколотый уголь и складывать его обратно в тачку. И тут появился мой папа, опустился на корточки и принялся помогать. Все это время он следил за ней издали, как преданная, но бесполезная тень. И когда ее обижали, он был не в силах помочь, лишь стоял вдалеке и смотрел. Опустив голову, Ван Лухань сказала «Ступай, это не твое дело, тебе ведь нельзя пересекать черту». Ему действительно не следовало пересекать черту. Но где проходит эта черта? На первый взгляд между ними была пропасть. Ее отец покончил с собой, чтобы избежать наказания. Мать сошла с ума, семья Ван Лухань обратилась в прах. А его семья по-прежнему вела благополучную жизнь. Но на самом деле... Они оба были детьми преступников. Мой дедушка никогда бы не признался, но папа все равно знал, что он замешан в преступлении. Разница была в том, что папе приходилось притворяться обычным человеком. Он говорил, что это ощущение не из приятных. Ему было тяжело рядом с одноклассниками. Его тревожил их пылкий восторг. Папа боялся, что однажды его выведут на чистую воду. И постоянно видел один и тот же кошмар. Они повесили ему на грудь табличку и потащили по улицам на нюане Потом привели на спортплощадку и заставили подняться на помост. Домой идти тоже не хотелось. Там он задыхался от духоты. Отец его все время молчал и хмурился. Мать украдкой плакала. Потом хваталась за Библию и повторяла господи Иисусе Христе, будь милосерден». Казалось, она тоже не очень-то верит в Бога, раз вынуждена так часто и так громко твердить свои молитвы. А брат как будто ничего не слышал, сидел у настольной лампы и сосредоточенно читал. Он был всего на два года младше, но оставался наивным, точно маленький ребенок. Конечно, это могло свидетельствовать и о том, что он просто раньше времени повзрослел. Семья садилась ужинать за квадратный стол. Каждый, опустив голову, молча копался в своей чашке. В комнате стояла пугающая тишина. Был слышен только громкий хруст челюстей как будто люди за столом вгрызаются друг другу в кости. Папа ответил Ван Лухань, «Я знаю, что ничем не могу помочь, но рядом с тобой я чувствую себя спокойнее». Выходя из подъезда, Ван Лухань скользила взглядом по одному из окон на втором этаже. Она знала, что мой папа сидит у этого окна и ждет, когда она выйдет. Она медленно шла по улице, и скоро он появлялся за ее спиной, сопровождал Ван Лухань на рынок, в лавку с зерном и маслом, в комиссионный магазин. Он всегда держался на расстоянии. Со стороны казалось, будто каждая из них идет по своим делам. Иногда она специально ускоряла шаг и заскакивала в какой-нибудь переулок, чтобы избавиться от него. Поначалу он терялся, но потом привык, стал забегать вперед коротким путем и ждать ее. Завидев его, она уже не удивлялась и проходила мимо, будто его нет. На обратном пути все повторялось. Держась поодаль, он шел за ней до самого дома, пока она не скрывалась в подъезде. Так и продолжалась их тайная дружба. Но однажды Ван Лухань отправилась на свободный рынок у городского канала, и навстречу ей вышел твой отец с двумя приятелями. Они схватили Ван Лухань, связали ей руки за спиной, а на голову натянули старую вязаную шапку. Шапка закрыла лицо, из-под нее ничего не было видно. Ухватив ее за косы, они раскрутили ее вокруг собственной оси. Неизвестно, сколько она так крутилась. Наконец косы растрепались, а вокруг сделалось очень тихо. Парни как сквозь землю провалились. У Ван Лухань страшно кружилась голова. На нетвердых ногах она побрела вперед, надеясь упереться в дерево. Но под ногами вдруг разверзлась пустота. Она потеряла равновесие и кубарем покатилась вниз. Уходя под воду, Ван Лухань слышала, как мой папа выкрикивает ее имя. Канал был мелкий, но она не умела плавать. Руки были связаны за спиной. Приходилось изо всех сил молотить ногами. Холод декабрьской воды пронизывал до костей. Скоро она израсходовала все силы и начала тонуть. Коснувшись дна, Ван Лухань увидела своего отца. Он тихо смотрел на нее карими глазами. Она больше не сопротивлялась и не чувствовала холода, только ждала, что он подойдет и заберет ее с собой. Но отец отвернулся и исчез. А в следующую секунду ее подхватили чьи-то руки. Когда Ван Лухань снова открыла глаза, ее уже тащили к берегу. Смеркалась. С неба уходили последние лучи, но ей казалось, что она видит утреннюю зарю, как солнце рвется наружу сквозь гряду облаков. Много лет спустя Ван Лухань встретила моего папу на вечеринке в посольстве. Кто-то в компании стал рассказывать, как плавал зимой в море на Бэйдэйхэ. Папа обернулся к Ван Лухань и спросил, «Ты научилась плавать?» Она покачала головой, «Но у меня сильные ноги, я смогу удержаться на воде». Они рассмеялись, потом Ван Лухань добавила, «На самом деле я знала, что впереди канал». «Мне просто хотелось, чтобы все увидели, как ты спешишь мне на помощь». Он горько усмехнулся. «Да, я тоже знал». «Что знал?» «Что от тебя так просто не отделаешься». Тем вечером, больше напоминавшим раннее утро, она привела его мокрого до нитки к себе домой. Дала переодеться в вещи старшего брата, стащила с себя ватник и повесила сушиться на спинку стула у печки. Ее мать выглянула из шкафа и спросила, кто пришел. «Никто», — сказала Ван Лухань. Распустила промокшие косы, взяла с подоконника щербатый гребешок и принялась расчесываться. Жесткие, как солома, волосы сбились в колтуны. Зубья гребня больно драли кожу. Но ей даже нравилась эта боль. Она с силой водила гребнем по волосам, и они клочьями летели на пол. В комнате стоял полумрак. Окно закрывала синяя ткань, крепко приколотая к раме канцелярскими кнопками. Мой папа предложил поменять перегоревшую лампочку, но Ван Лухань сказала, что ни к чему. Мать боится света. Окно в туалете тоже было завешено тканью, но из правого верхнего угла внутрь все-таки просачивался свет. Ткань висела косо, и папа почти почувствовал, как страшно было Ван Лухань, когда она залезла на табуретку чтобы закрыть тряпкое окно. Ставень прилегал неплотно. Видимо, шпингалет был сломан. И снаружи то и дело задувал ветер. Ткань то вспучивалась, то снова обвисала. За ней проступал контур оконного переплета. Его расплывчатая черная тень дрожала на полотне, и казалось, что это огромный скелет растопырил свою пятерню. Папа попятился в коридор. Вернулся к печке, схватил кружку всю в чайных разводах. и стал шумно пить. Она долила ему еще воды, села рядом, взяла свою кружку, но пить не стала, только грела руки. Должно быть, на улице совсем стемнело, но они не знали наверняка. В комнате горела только настольная лампа, и та была почти выкручена. Ее тусклые лучи повисли на их ногах. Мать Ван Лухань высунулась из шкафа, воровато посмотрела на них, затем послышалось тихое журчание. Из шкафа поползла струйка. Ее мать мочилась. Ван Лухань схватила с сушилки полотенце и бросилась к шкафу. «Я знаю, что ты это нарочно!» И не удержалась, оправдывалась мать. «Я знаю, что ты нарочно!» крикнула Ван Лухань и швырнула полотенце в тазик. Она скрылась в туалете и с силой выжила полотенце. Она не хотела кричать на мать, но каждый раз срывалась. Ван Лухань считала, что мать... вполне может поправиться, просто не хочет. Поэтому их жизнь никогда не изменится к лучшему, сколько бы времени ни прошло». Она оперлась о раковину и зарыдала. Он долго стоял у двери, потом вошел и взял ее мокрую руку. Подул ветер, ткань на оконце вспучилась, будто ледяное солнце взошло у них над головами. С того дня твой папа стал цепляться к моему папе. Всё допытывался, почему он постоянно таскается за Ван Лухань. Требовал признаться, что мой дедушка был в сговоре с Ван Лянченом. На все нападки мой папа отвечал молчанием. Тогда твой отец привёл Хон Вейбинов в дом моего дедушки. Там была одна бабушка. Налётчики принялись выпытывать, в каких отношениях она состояла с преступником Ван Лянченом. Но потом пришёл дедушка и выставил их за дверь. Бабушка от страха слегла и несколько дней не вставала с постели. В конце концов она позвала к себе папу и попросила его прекратить встречи с Ван Лухань. «Держись от нее подальше», — сказала бабушка. «Не разрушай нашу семью». «Наша семья давно разрушена», — ответил папа. «Чтобы разом отвязаться и от твоего отца, и от моей бабушки, мой папа перестал ходить по улицам за Ван Лухань. Но теперь он каждый день заглядывал к ней домой». Опасаясь, что твой отец не отстанет от Ван Лухань, он велел ей сидеть дома и сам покупал для нее продукты. Ходил за углем и за крупой. И перед каждым визитом умудрялся стащить для нее что-нибудь из дома. То пампушку, то пару пирожков баудзы. А в счастливые дни приносил кусочек грудинки или кулюк вытопленных шкварок. иван Лухань радовалась угощению, как ребенок. Потом он начал таскать талоны и деньги. Сворачивал в трубочку и прятал в швеватника Как-то раз он открыл буфет, чтобы взять деньги, и тут в комнату заглянула бабушка. Увидев его, она поспешно вышла. Оказывается, она давно все знала, но закрывала глаза на его воровство. После того случая он уже постоянно брал деньги из буфета. У них с матерью сложился негласный договор. Она втайне от отца дает ему деньги, за это он скрывает свою дружбу с Ван Лухань. Папа проводил у Ван Лухань все больше времени. Часто приносил ей книги. Они садились у тусклой настольной лампы и читали. Брат его одноклассника был главарем Хунвейбинов. Во время очередного налета они конфисковали кучу иностранных романов, и папа тайком брал их почитать. Ван Лухань любила читать. И хотя многое в книгах было для нее непонятным, они дарили ей иной мир, в котором она могла ненадолго спрятаться, куда могла сбежать из своей разрушенной семьи. Больше всего она любила Анну Каренину. Поезда, Москва. Все это выглядело так романтично. Ей почему-то нравилась фамилия Вронской. Она так чудесно перекатывалась на языке. В ее ритме слышалась зима. Папа то возвращал этот роман, то снова брал почитать. В конце концов выменил его за губную гармошку и вечером преподнес Ван Лухань. С книгой она больше не расставалась. брала ее и во Францию, и в Африку, хранила много лет до следующей встречи с моим папой. Тайком от мужа Ван Лухань, отправившись с ним в Москву, взяла книгу с собой. В тряском вагоне он увидел, что Анна Каренина лежит на дне ее чемодана. Ван Лухань тогда печально усмехнулась. «Наверное, в прошлой жизни я была Анной». Книги не стало во время очередной заурядной ссоры. Ван Лухань порвала её на клочки и выбросила в окно. Часто папа оставался у Ван Лухань до самого ужина. Её отец хорошо готовил и сбаловал жену вкусной стряпнёй. Папе пришлось освоить южную кухню. В каждое блюдо он добавлял лишнюю ложку сахара и немного вина. Потом и сам начал придумывать новые рецепты, по-новому сочетая привычные продукты. И в основном получалось вкусно — Несколько раз ему даже удалось порадовать мать Ван Лухань, и на следующий день она просила приготовить то же самое. Странно, но ее мать как будто совершенно забыла, кто он такой, и безоговорочно ему доверяла. С тех пор он готовил, а Ван Лухань чистила овощи и мыла посуду. Они надевали фартуки ее родителей и хлопотали на тесной кухне, как настоящие хозяева. А мать Ван Лухань больше напоминала их дочку, привередливую избалованную девочку с непредсказуемым характером. Но как только у матери начинался приступ, безмятежности приходил конец. Приступы всегда случались вечером, поэтому папа и задерживался у Ван Лухань поздна Под вечер на улице становилось шумно, соседи возвращались домой, звонко тренькали велосипедные звонки, кричали и топали дети, шипело масло в сковородах. Эти звуки влекли мать Ван Лухань. Не в силах удержаться, она срывала приколотую к окну занавеску и выглядывала наружу, смотрела, как смеркается небо, как загораются окна в домах. Потом садилась посреди темной комнаты и, дрожа всем телом, звала Ван Лянчена, умоляя мужа не покидать ее. «Не бойся». «Ведь не ты это сделал, чего же ты боишься? Гвоздь твой, ну и что? Ты ведь не виноват». Она без устали повторяла эти слова, словно верила, что стоит только произнести их еще несколько раз, и муж передумает. Снова и снова мать Ван Лухань возвращалась в ту ночь, в ту роковую секунду, тщетно пытаясь успокоить мужа, вырвать его у смерти. Ее выкрики звучали для моего папы упреком. Взгляд матушки Цинь рассеянно блуждал по комнате, но папе казалось, что она глядит на него в упор. В такие минуты следовало схватить ее и напоить успокоительным, иначе приступ усиливался. Матушка Цинь принималась рвать на себе волосы, биться головой о стену, а то и рвалась в туалет, чтобы забраться на злосчастное окно. После лекарства она постепенно затихала. Папа с Ван Лухань к тому времени едва на ногах держались. Только тогда он мог со спокойным сердцем уйти к себе домой. И каждый раз, когда он уходил, Ван Лухань упрямо отводила взгляд, не смотрела на него. «Все хорошо, мама, все прошло», — нашептывала она, похлопывая мать по спине. Папа видел, что она злится. Каждый новый приступ был напоминанием, кто разрушил ее семью, указывал на природу их отношений. Болезнь матери была вечным клином, вбитым между ними. Если приступов не было несколько дней, они снова сближались, Но очередной припадок у матери немедленно отдалял их друг от друга, и оттаившее было сердце Ван Лухань снова покрывалось льдом. Потом Ван Лухань придумала не давать матери спать днем, а ближе к вечеру поила ее успокоительным, чтобы она уснула и пропустила наступление сумерек. Матушка Цинь просыпалась к полуночи и снова засыпала только на рассвете. Но ради спокойных вечеров Ван Лухань была согласна не спать ночью. Эти вечера принадлежали только им. Она стирала и слушала, как он читает. Особенно выразительные места просила прочесть еще раз, помедленнее. Комичные сценки он разыгрывал в лицах, и Ван Лухань покатывалась со смеху. Они ели одно яблоко на двоих, мерились, у кого ленточка кожуры получится длиннее. Она так натренировалась, что кожура опадала с ее яблок единой лентой. В солнечные дни она не могла удержаться и сдергивала с окон ткань, напивая, протирала подоконники, мыла пол. Радостные солнечные зайчики скакали по ее лицу, будто предлагая поиграть. Стоило Ван Лухань забыть ненадолго о матери, и природная живость брала свое. Она становилась улыбчивой. Много лет спустя он скажет ей... что тогда каждая ее улыбка была для него звездой, упавшей с ночного неба. И ему хотелось найти кувшин, чтобы собрать туда все эти звезды. Однажды он принес ей ножной валан. Она хотела только пару раз его подбросить, но не смогла остановиться. Увлекшись игрой, Ван Лухань не сразу заметила, что мать уже проснулась, а теперь стоит в дверях и наблюдает за ней. Она поспешно поймала валан и спрятала за спину. «Гляди, как ты развеселилась», — сказала мать. «Нет, мама», — ответила Ван Лухань. «Да уж, столько радости от простого валана», — сказала мать. Ван Лухань закусила губу, стерла солбопот, будто устраняла последние следы веселья. «Стемнело?» — пробормотала матушка Цинь, подошла к окну и выглянула в щелку. «Скоро стемнеет». «Скоро стемнеет», — ответила она сама себе, явно собираясь выдать отменный приступ. Ее мать не хотела избавляться от страданий. Для нее это было равнозначно предательству. И дочери не позволяла быть счастливой. Любая радость была под запретом как проявление непочтительности. Мать была рукой, что тянулась к Ван Лухани с прошлого, дабы утащить ее в черную дыру воспоминаний. Тогда-то Ван Лухань поняла жестокую истину. Рядом с матерью счастья ей не видать. Повзрослев, она уехала за границу, воспользовалась случаем, позволила сработать инстинкту самосохранения. Много лет спустя, узнав, что у брата последняя стадия рака, Ван Лухань первым делом подумала, что судьба все-таки настигла ее, пора возвращаться к матери. Ее брат Ван Гуаньи жил в Пекине. После университета его распределили в Министерство иностранных дел. За два года, минувшие после самоубийства Ван Лянчена, дома он ни разу не появился. Однажды он поехал со сослуживцем в соседний Тайянь, но в Цзинане даже не вышел на платформу. Он не хотел, чтобы люди узнали о несчастье в его семье, боялся запятнать свою репутацию. Расплатой за это стали муки совести. В 1972 году Министерство выделило Ван Гуаньи квартиру. Жилище было тесное, но он все равно решил перевести в Пекин мать и сестру. Когда приехал навестить их, в доме царил разгром. «Постарался твой отец с приятелями». Опрокинули печку, подожгли занавески так, что стена почернела от гари. Перепуганная мать сидела в шкафу. Ван Гуаньи пришел в ужас, но Лухань к такому давно привыкла. Но куда больше ее брата поразила встреча с моим папой. Стоя на табуретке, он прикалывал к оконной раме новую занавеску. Ван Гуанье замер посреди комнаты, чувствуя себя лишним, вторгшимся в чужую семью. Конечно, он знал, кто мой папа, и еще больше укрепился в намерении увезти Ван Лухань. Разумеется, она уезжать не захотела. Но брат сказал, что матери пойдет на пользу смены обстановки. «А ты, — сказал он сестре, — закончишь школу в Пекине и через пару лет вернешься». К тому времени и семья Чен угомонится. Ван Лухань искала новые и новые доводы, чтобы остаться. Она надеялась, что брат заберет мать, а ей разрешит приехать в Пекин позже. Но Ван Гуаньи был неумолим. Он уже и билеты на поезд купил. Ехать нужно было через пару дней. «Чем ты тут так дорожишь?» Буравя ее взглядом спрашивал брат. Она отводила глаза и качала головой. В следующие дни Ван Лухань собирала вещи. Брат все время был рядом. Она даже не могла предупредить моего папу, что уезжает. Только перед самым отъездом она вырвалась из дома, сказала, что должна вернуть библиотечные книги. Выскочила в подъезд и заколотила в двери дедушкиной квартиры. Открыла бабушка. Увидела гостью, до смерти перепугалась, но ничего не успела сообразить, а папа уже вылетел вслед за Ван Лухань на улицу. Они пошли к библиотеке, она, как всегда, впереди, он чуть сзади. За библиотекой был пустырь, трава доходила почти до пояса. Выслушав Ван Лухань, папа долго молчал, а потом сказал, «Что ж, ты давно хотела уехать, здесь тебе приходится несладко Она обиделась, заспорила, но папа как будто не слушал, только грустно и понимающе улыбался. «Я знал, что однажды этот день настанет», — сказал он. Потом отвернулся, подобрал с земли камушек и стал царапать что-то на стене библиотеки. Ван Лухань стояла у него за спиной. Ей хотелось рассказать о своих чувствах. Она ведь ни разу о них не заикнулась. Но, видимо, этого уже и не случится. Он давно знал, что этот день настанет. Значит, никогда и не думал, что они будут вместе. Конечно, это невозможно, ведь она дочь преступника. Ван Лухань постоянно забывала, что между ними пропасть. Сдержав слезы, она спросила, «Ты приедешь меня проведать?» «Не знаю», — ответил он, продолжая сосредоточенно царапать иероглифа на стене. «Хорошо», — кивнула она, — «тогда я пойду». И медленно зашагала прочь, надеясь, что он пойдет следом. До самого дома она была уверена, что он срезал дорогу и ждет ее у подъезда. Поднимаясь по лестнице, еще слабо верила, что он окликнет ее сзади. И даже дома продолжала ждать. Всю ночь не смыкала глаз, то и дело подходила к окну и отдергивала занавеску, чтобы выглянуть вниз. Утром она долго стояла у подъезда, а на вокзале, уложив чемоданы, выбежала на перрон и встала под табличкой «Цинаньский вокзал». Последняя надежда растаяла, когда поезд дал гудок, а проводник крикнул, что состав отправляется. Ван Лухань вернулась в вагон и зарыдала, уткнувшись в спинку переднего сиденья. «Ты бессердечный человек. Ни слова не сказал мне на прощанье», — много лет спустя упрекнула папу Ван Лухань. «Сказал». Но все слова остались на задней стене библиотеки. «Что за слова?» «Не скажу». Ситянчун вспоминал, что на этом месте Ван Лухань замолчала. Потом подняла на него глаза и спросила, «Как ты думаешь, эта надпись еще там? Наверное, надо поехать и посмотреть?» И добавила, что Лиму Юань был не бессердечным, а фаталистом. Не верил, что счастье может длиться долго, и еще до того, как что-то потерять, поддавался унынию и гордыне, даже не пытался удержать то, что теряет. Но Ван Лухань пыталась. Через три месяца она отправила ему письмо. Скорее всего, письмо перехватила его мать. Потом она написала еще, но и это письмо не дошло до адресата. Когда она отправила третье письмо, мой папа был уже в деревне. В 1979-м Ван Лухань приехала в Цзинань. Ей рассказали, что папа поступил в университет и женился. Она ничуть не удивилась, словно и ожидала таких новостей. Накануне отъезда она отправилась к нему в общежитие. День был дождливый, и по дороге к общежитию она успела насквозь промокнуть. Сосед по комнате сказал, что Лиму Юань уехал домой на выходные. Узнав, что они старые друзья, сосед вручил Ван Лухань журнал, который издавало поэтическое общество. Уходя, она взяла папин зонтик. Шагала под зонтом по лужайкам и аллеям кампуса, мимо столовой и стадиона. Остановилась под козырьком учебного корпуса, раскрыла журнал, прочла несколько его стихотворений. Дождь стих. Она сложила зонтик и направилась к выходу из кампуса. Через год она вышла замуж за однокашника своего брата. В университете он учил французский, потом тоже распределился в Министерство иностранных дел. Был старше ее на восемь лет. Еще через год она уехала с мужем в Африку. Сначала в Алжир, потом в Сенегал. Для живших там иностранцев она была супругой-дипломата, сдержанной чопорной китаянкой. Никто не знал, что она дочь преступника. Она выходила в сад при посольстве и смотрела, как чернокожие женщины, взобравшись на дерево, собирают манго. Солнечные лучи струились сквозь листву, и она подставляла им лицо. Мрачные, но счастливые времена остались далеко-далеко, словно корабль, скрывшийся за горизонтом. Она вышла из тени прошлого. Пусть Иван Лухань немного жалела, что у них с мужем не получается завести ребёнка, жилось им весело. Порой муж больше напоминал ей товарища по путешествиям. Они постоянно кочевали с места на место. Стоило им обжить очередной дом в чужой стране, пропитать его своими запахами, как опять наступала пора уезжать. Они подхватывали чемоданы и прощались с теми, кто всё это время о них заботился. Наступало Рождество, время отправлять открытки, и лица старых друзей снова всплывали перед глазами. Раз в году они вспоминали этих людей, представляли, какие перемены случились в их жизни. Переезжая с места на место, человек постепенно черствеет от частых расставаний. Они сознавали, что все привязанности конечны, поэтому умели правильно расставаться и понимали, что любому хорошему началу требуется хорошее завершение. Ван Лухань ценила мужа за это холодное благоразумие и надеялась однажды стать такой же, как он. Когда жизнь безмятежна, время лишено часов и минут. Не успела она оглянуться, как прошло двенадцать лет. На память о них осталась стопка фотографий, и если бы не подписи в правом нижнем углу, она ни за что не смогла бы расположить их по порядку. Всегда палящее лето, она в платье, на шее жемчужное жерелье, с улыбкой она стоит или сидит возле мужа. Ван Лухань говорила, что никогда бы не подумала о разводе, если бы не новая встреча с моим папой. Но на том банкете в толпе мельтешащих людей она с первого взгляда узнала старого друга, с которым не виделась двадцать лет. Голова у нее закружилась, По телу словно пропустили ток, и она очнулась от долгого сна. Она шла к нему, и двенадцать лет безмятежной жизни с грохотом рушились за спиной. Счастье, в которое она поверила, обернулось химерой. Пути назад больше не было. На следующей неделе она должна была ехать с мужем в очередную за границу, но вместо этого отправилась с моим папой в Москву. В поезде они крепко прижались друг к другу. За окном проплывали пустынные холмы и укрытые снегом озеро. Глядя ей в глаза, он сказал, с тобой моя жизнь снова обрела смысл. И ее сердце сжалось. По сравнению с подростком, которого она знала, этот мужчина казался несчастным и одиноким. В сиявших некогда глазах осел пепел. Она сжала его руку и сказала, я всегда буду с тобой. и каждый наш день наполнится радостью он кивнул конечно мы обязательно будем счастливы вернувшись из москвы ван лухань попросила у мужа развод он был не готов к таким новостям но держался по прежнему достойно молча взглянул на нее сквозь маленькие круглые очки в золоченной оправе и спросил тебе нужно время чтобы хорошенько все обдумать нет ответила ван лухань ладно сказал муж «В конце месяца у меня командировка во Францию. Лучше, если мы покончим со всеми формальностями до моего отъезда». После она видела его только по телевизору. К тому времени он уже был послом в одной из африканских стран. Рядом сдержанно улыбалась женщина с жемчужным ожерельем на шее. Мой папа попросил развод почти одновременно с Ван Лухань. Мама не соглашалась, но это был всего лишь вопрос времени». Потом папа Иван Лухань стали жить вместе. Это была очень счастливая пора. Такая жизнь казалась им знакомой и родной. Они будто вернулись в прошлое, в две темные комнатки ее старой квартиры и намеренно воссоздавали декорации своей юности. С утра до вечера сидели дома, плотно задернув шторы. Он читал ей вслух, они вместе готовили, стояли у окна и ели одно яблоко на двоих. Эти занятия в любую минуту могло прервать нахлынувшее желание. Постель заменила им язык, стала их главным способом общения. Но даже в этом безудержном счастье Ван Лухань все время преследовал страх. Ей чудилось, будто что-то может внезапно их разлучить. Она никогда не заговаривала об этом с моим папой. Многие слова, будучи сказанными, превращаются в камни и остаются вечно висеть между людьми. К тому же ей хотелось верить, что ее страх — всего лишь тень, неизжитая временем, и мало-помалу она исчезнет. Поэтому, узнав о болезни брата, она не могла не подумать, что переезд матушки Цинь станет угрозой для их брака. Хотя время и сгладило память о боли, Ван Лухань помнила тогдашнее свое бессилие перед приступами матери. Откровенно говоря, Все эти годы за границей она почти о ней не вспоминала. Знала, что за матерью ухаживают, что живется ей хорошо, и этого было достаточно. Иногда Ван Лухань целыми месяцами не звонила домой. Материн голос рождал в ней тревогу. Казалось, что в следующую секунду он треснет и взорвется. Она пряталась больше десяти лет. Дальше прятаться было невозможно. Но мой папа воспринял новость очень спокойно. Он считал, что мать должна жить с ними. Говорил, что в той временной семье много лет назад их было трое — он, она и матушка Цинь. Уверял, что часто ее вспоминает и считает родным человеком. Тогда они были еще детьми, потому и чувствовали себя так беспомощно. А сейчас он взрослый, сильный мужчина. Он сможет обеспечить матушке Цинь хорошую жизнь. Но говорил он это уже в подпитии. А пьяницы — известные оптимисты. Он не отказался от алкоголя, как обещал Ван Лухань. А когда они перевезли к себе ее мать, стал пить только больше. Начались ссоры и обиды. Ситянчен спросил ее, как ты думаешь, если бы мать жила отдельно, сложилось бы у вас с Лиму Юанем? «Нет никаких «если», — сказала Ван Лухань. Лиму Юань говорил правду. С самого начала нас было трое, и моя мать всегда стояла между нами. Она загасила последнюю сигарету и вдавила окурок в полную красных сердец пепельницу. Начинался новый вечер. Из-за закрытой двери послышалось «Небо усыпано звездами, небо усыпано звездами». В следующую нашу встречу зашел разговор о гвозде. Я спросила Сетянчена, не рассказывала ли Ван Лохань, почему ее отец и мой дедушка решили погубить Чен Шоуи. Он ответил, что нет, Ван Лохань ничего об этом не рассказывала. Но Чен Шоуи был их начальником, постоянно тиранил. Они его на дух не переносили. Правда, если верить Ван Лохань, ее отец был добрым человеком, он бы не стал так жестоко мстить. Скорее всего, идея принадлежала Лидзи Шену. Кто их разберет? В то время зло творили и негодяи, и порядочные люди. Теперь не дознаешься. Но Ван Лянчен умер, поэтому всю вину возложили на него. Я сказала, что, возможно, он и повесился, потому что хотел взять вину на себя. Си Тянчен рассмеялся. «Дзя ты слишком хорошо думаешь о людях». Я сказала Я многое видела и слышала. Образ Ван Лянчена постепенно сложился в цельную картину. Думаю, таким он и был. Ситянчен спросил, «Тогда каким был твой дедушка?» Помолчав, я ответила, «Не знаю». Он с каждым годом все больше скрывается в тумане. Ситянчен сказал, «Я видел его на похоронах твоего папы». Держался он строго, был хмурый, но не проронил ни слезинки. Когда церемония закончилась, все потянулись к Ван Лухань, а он вышел из зала. Я хотел угостить его сигарет, и он ответил «Не курю, спасибо». Я закурил, спросил, как долго он пробудет в Пекине. Он сказал «Сегодня вечером уезжаю». Я принес соболезнование. Он вежливо поблагодарил, сосредоточенно глядя куда-то перед собой. Почему-то мне показалось, что он справедливый и честный человек. И я проникся к нему невольным уважением. Он был совсем не похож на коварного лицемера, которого рисовала Ван Лухань. Когда все разошлись, он подошел к Ван Лухань и сказал, «Мать Лему Юаня сломала ногу и не смогла приехать, но просила передать, чтобы ты обращалась к нам, если что-то понадобится». Ван Лухань молчала, опустив голову. Он вручил ей пухлый конверт, надел кепку и ушел. Я спросила, как ты думаешь, Ван Лухань простила моего дедушку? Сетянчан ответил, это уже неважно важно. что она тоже чувствовала себя виновной. Словно кто-то все время должен нести эту вину. Твой папа умер, и она подхватила ношу. Мы с Сетянчаном Си сидели под зонтиком в летнем кафе. Была уже весна. Накрапывал дождик, пахло травой. Я сказала «Спасибо. Ты столько мне рассказал». Он ответил «Мне нравится наша встреча Хотелось бы растянуть историю, но больше я ничего не знаю». Я сказала «Я помню все, что ты говорил. На каждую годовщину папиной смерти оборачиваю гвозди красной бумагой. Потом сажусь и начинаю ждать». Он сказал «И пей кофе, тогда не заснешь». «Да». «Не засну», — ответила я.